Глава тридцать в которой мы попадаем в безвыходное положение, и я вызываю огонь на себя. Шкала Духа Стикса после активации последнего дара просела до пятидесяти пяти. С таким ничтожным количеством маны затевать поход в следующую пещеру было самоубийством чистой воды. Потому я предложил слезе затихариться в дальнем спокойном тоннеле, чтобы хотя бы полчасика там отсидеться и худо-бедно восстановиться перед следующим вызовом судьбе и тварям. Подружка согласилась, и через несколько минут мы были на месте. Забираться глубоко в тоннель не стали, ограничились сотни метров. Наполовину прогоревшие факелы воткнули в земляные стены и, усевшись на рюкзаки у стены в центральной части освещенного коридора, Распечатали очередную фляжку живца. В качестве закуски в этот раз ограничились своими подручными заедками. Слеза – обожаемым шоколадом, а я – леденцами-карамельками. Ограниченный запас тушенки с сухарями решили приберечь до следующего перекуса. Аккурат после первого глотка испущенной по кругу фляжки у меня перед глазами загорелись красные строки уведомления. Сосредоточенный вид спутницы красноречиво подтвердил, что привет от системы прилетел ей одновременно со мной. Последовав, примеру, слезы, я тоже сосредоточился на чтении. Внимание! Вами лично ликвидировано 37 слепунов 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20 и 21 уровней. Награда за ликвидацию – Опыт – плюс 27741. Характеристики – плюс 2 к знаниям, плюс 16 к картографии, интеллект – плюс 1, плюс 2 к наблюдательности, плюс 18 к удаче, плюс 20 к физической силе, атака – плюс 1, плюс 2 к рукопашному бою, плюс 19 к фехтованию, плюс 18 к меткости, плюс 3 к физической броне, плюс 15 к выносливости, плюс 1 к регенерации, плюс 3 к скрытности. плюс 20 к скорости, плюс 21 к реакции, ловкость плюс 1, плюс 20 к гибкости, плюс 13 к интуиции, плюс 17 к силе стикса, плюс 17 к броне стикса, плюс 1 к медитации, плюс 12 к познанию скрытого, навыки, плюс 36 к алкоголизму, плюс 52 к владению шпорой, плюс 34 к лёгкой атлетике, плюс 27 к тяжёлой атлетике, защита плюс 1, плюс 44 к левитации, Плюс 26 к стрелку, плюс 32 к хамелеону, плюс 24 к рентгену. В процессе ликвидации активирован дар всевидящее око. Характеристики плюс 2 к наблюдательности, плюс 10 к удаче, плюс 5 к познанию скрытого. Навыки плюс 20 к шпиону. Интеллект плюс 1, плюс 30 к рентгену. В процессе ликвидации активирован дар легче пуха. Характеристики плюс 1 к медитации, плюс 10 к реакции. плюс 10 гибкости, ловкость плюс 1, плюс 10 к силе стикса, навыки, плюс 20 к легкой атлетике, плюс 40 левитации. Внимание! Вы в одиночку вступили в безнадежный бой с отрядом зараженных, многократно превосходящим вас в количественном выражении. Награда за победу в безнадёжном бою, опыт плюс 3000, очков свободного распределения характеристик плюс 1500. Внимание! Остальными членами отряда в отрядном бою ликвидировано 16 слепунов 10, 11, 12 и 13 уровней. Награда за участие в ликвидации. Опыт – 1345. Характеристики – 3 к удаче, плюс 3 к физической силе, плюс 3 к выносливости, плюс 3 к реакции, плюс 3 к броне Стикса. Навыки – 20 к алкоголизму, защита плюс – 1, плюс 20 к хамелеону. Повышение уровня плюс один. Вся показатели плюс один. Характеристики. Плюс двадцать шесть к удаче. Плюс восемьдесят один к физической силе. Плюс семьдесят шесть к выносливости. Плюс двадцать к скорости. Плюс двадцать четыре к силе стикса. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры. В целом неплохо. Снова первая отмерла подружка. Одиннадцать тысяч опыта мне прилетело. Конечно, поменьше, чем в первый раз. Но тоже не хрен собачий. Увы, восемнадцатый пока взять не удалось. Так ведь еще не то, что не вечер. До полудня добрый час времени. С таким энергичным качем следующий уровень сегодня стопудово возьму. Рихтовщик, а тебя чем порадовали? Осилил двадцать восьмой-то? Угу. Серьезно? Поздравляю! Спасибо. И сидит, главное, как ни в чем не бывало. — О чем мне, в пляс пускаться, что ли? — Да ну тебе, давай хоть обмоем это дело. Ну, за твой славный кач. Подружка сделала большой глоток из фляжки и вернула ее мне. — И за твой. В свою очередь отсалютовал слезе и тоже от души приложился к горькому пойлу. Распив на двоих половину литровой фляжки, перешли на приготовленный подружкой, с помощью моих рук, разумеется, коктейль из растворенных в пиве белых звезд. За неимением свободной тары для цивилизованного слива через фильтр раствор пришлось пить по-спартански, через катанный из бинта валик, выполнявший роль фильтра. Как только допил свою банку, перед глазами ожидаемо загорелись строки уведомления. Внимание! Вы употребили белую звезду. Опыт – плюс 326. Шкала справового баланса – плюс 2. Показатель атаки – плюс 2. Характеристики – плюс 89 к рукопашному бою, плюс 25 к меткости. Шкала жажды и сытости – плюс 2. Показатель защиты – плюс 2. Характеристики – плюс 96 к регенерации, плюс 92 к физической броне. Шкала бодрости – плюс 1. Показатель ловкости – плюс 1. Характеристики. Плюс 38 к интуиции. Отложив пустую банку, слеза заставила меня вытащить из рюкзака пакет с трофеями и занялась ощущением сваленной туда мешанины от паутины, сматывая последнюю в катышке и просто бросая на пол. Наблюдая за тем, как ловко она проделывает эту нехитрую операцию левой рукой, я невольно поймал себя на желании нагнуться. И собрать в карман все брошенные катышки. А чё? Паутина ведь тоже споранов стоит. Только дешевая, конечно, зараза. 10 граммов паутины стоит примерно один споран. Но чтобы эти 10 граммов наскрести, нужно выпотрошить спиток паровиков. Потому такой фигнёй, как сбор паутины, игроки страдают только на начальных уровнях развития, когда им по силам только медляки – И прыгуны с одной голимой паутиной в споровиках. И у меня когда-то бесконечно давно был такой период на самом старте. Помнится, в клетке я расплатился паутиной с менялой за свой первый кутеж после боя. Вместо того, чтобы просто так сидеть и пялиться на меня, лучше б помог! Проворчала слеза, возвращая меня от воспоминаний к действительности. Добрось! «Да Темно же при факелах и неудобно. В гостиницу вернемся, там вытряхнем все из пакета на стол и быстро почистим. Не люблю я без дела сидеть. Как рука-то? Может, развяжем, посмотрим. Да нормально с ней все. Висит спокойно, двигаться не мешает. А ты че, блин, творишь? Да я всего лишь чутка ее пощупал. Ты че, знахарь? Нет. Ну и нефиг тогда граблями своими хватать, что не просят. Щупальщик мля. Да ты ж сама сказала рука Нору Рихтовщик, не беси меня, а то я тебя сейчас ведь здоровой всеку. Да, все-все. Сижу, молчу, никого не трогаю. Вот и сиди. Демонстративно отвернувшись от подружки, положил на колени винтовку и уставился в конец коридора. Типа охраняю. На самом деле сосредоточился на карте лабиринта, пытаясь разобраться, куда ведет двадцать третий тоннель, в котором мы волею случая очутились. Оказалось, он тянется по трем с из четырнадцатой выходит сразу в третью, самую западную пещеру лабиринта. По приколу стал искать из третьей прямой путь до девятнадцатой. Увы, не нашел. По всему выходило, что по нашему двадцать третьему тоннелю Транзитом через четырнадцатую и семнадцатую был самый короткий путь к выходу наружу из третьей. — Чего опять завис-то? — толкнула меня в плечо слеза. — Долго еще рюкзаки здесь просиживать будем, — спрашиваю. — Полчаса уже прошли. Как там у тебя с маной то Много набежало? — Восемьдесят семь, — ответил я, глянув на шкалу. — Ну и супер, пошли. Хорош без толку сидеть. Вообще-то в предыдущей пещере на два дара я затратил сто четыре единицы маны. Так пока мы до места доберемся, пока убежище мне соорудим, у тебя по-любому еще десятка два маны набежит, а может и все три. Мля, да ты мертвого уболтаешь. Ладно, пошли. Когда мы выбрались из тоннеля обратно в четырнадцатую, с места побоища до наших ушей, Донес отрезок разрываемой плоти и хруст костей, перемалываемых крепкими челюстями. Сразу возник соблазн активировать всевидящее око и узнать примерное количество тварей, сбежавшихся на оставленную нам гору трупов. Но я благоразумно удержался. Время действия дара всего три с половиной минуты, и он нам жизненно необходим в следующей пещере, тринадцатой. А ведь до нее еще нужно было добраться через сквозной переход, где нарваться сейчас на группу слепунов из-за движухи в соседней четырнадцатой легче легкого. Но нам повезло. Пробежали короткий земляной коридор между двумя пещерами, так никого и не встретив на своем пути. На входе в тринадцатую я прошептал «Сквозняк». И мир вокруг резко преобразился. Земляные стены стали прозрачными, как темное бутылочное стекло, за которым я увидел отдельные красные фигуры тварей, спешащих присоединиться к пиршеству в соседней пещере. И что интересно, слепуны выбегали откуда-то слева, где точно не было хода в тринадцатую. А из нашей пещеры в четырнадцатую, как ни странно, вообще не наблюдалось ни одного ходака. И в самой тринадцатой, Ни в центре, ни с боков, нигде не наблюдалось ни единого, даже крошечного лежбища. Я рискнул, отступив от сложившейся традиции исследования лабиринта, отдалиться на полсотни метров от стены, чтобы активированный дар полуторасотенным радиусом действия смог накрыть всю территорию тринадцатой. И практически поверил, что пещера необитаема, пока случайно не задрал голову к потолку. Млять, это было жестко. Огромный потолок тринадцатый был усыпан красными фигурами, как простынь дешёвой ночлежки клопами. Здесь было не меньше пяти десятков погонщиков. Не знаю, что это было за сборище. Сходняк местных авторитетов или отстойник для юных погонщиков. Но совершенно точно наши шансы уцелеть против такой прорвы высокоуровневых тварей равнялись нулю. Просто чудо, что ползающие по потолку твари до сих пор не заметили нагло шныряющих внизу людишек. Или давно заметили и просто хитро выжидают, чтобы мы забрались поглубже в пещеру и атаковать уже наверняка. От последней мысли меня прошиб холодный пот. «Пламя!» – выдохнул я фразу-активатор, единственного действенного в данной критической ситуации дара. «Рихтовщик, ты чё творишь?» – удивилась слеза, заметив на моей одежде сполохи белёсого огня защитной ауры. «Маныш в обрез, а ты...» «Беги!» – рявкнул я на подружку, заметив веление на потолке над нашими головами, спровоцированное голосом слезы. Опытная напарница не затупила ни на мгновение, тут же активировав свой летящий бег и рванула обратно с разгоном гоночного болида Формулы-1. Слепуны просто не успели за ней. Шквал метнувшихся в догонку кислотных нитей бестолково оплавил землю далеко за спиной супербыстрой подружки. Я так ускоряться, увы, не умел. Поэтому воткнул в землю факел, скинул винтовку и стал прикрывать ее бегство, вызывая огонь на себя. Особых иллюзий относительно своих шансов я не питал. Конечно, защитная аура лунного пламени какое-то время продержится под шквалом кислотных нитей. Но полсотни погонщиков совместными усилиями уничтожат ее в течение минуты. Что будет со мной дальше, думать решительно не хотелось. Первый мой выстрел вышел на загляденье. Погонщик с развороченной пулей башкой плюхнулся на земляной пол. Мгновенно переместив ствол в сторону, я поймал в окуляр прицела разъявленную пасть соседа, готовящегося осчастливить меня щедрой порцией кислоты, и, опередив плевок на мгновение, первым нажал на спуск. Меня обдало удушливой волной кислоты, сгорающей в белесом пламени защиты. Я сместил ствол винтовки и снова прицелился. «Жить мне оставалось не более 50 секунд».